Глава 79. двадцать 24 сентября 2011 года. Люди медленно спускались с холма мимо обветренных надгробий кладбища святого Стефана. На каменистой косе старая церковь устремила свой серебряный шпиль в голубое сентябрьское небо, по которому проносились облака. Чайки-щекотунчики ныряли в волны и отбирали добычу у других птиц. Софи подошла к каменному кресту, возле которого была вырыта свежая могила, и обтерла его ладонью. «Томас Огастус Парсенс. 17 марта 1915, 19 июня 1954. Навеки любим. Я всегда знала, что они, наконец, будут вместе». Софи взглянула на Флори. «Она и тебя любила». Та поправила чёрную фетровую шляпу, которую Бекка украсила к похоронам фиолетовой лентой и ракушками. «Я знаю, девонька». И, глядя на океан, добавила. «Элли была любовью всей моей жизни, а Томас — любовью всей её жизни. Иногда так случается». «Но ты сделала её счастливой. Разве не это важно?» «Ну, София, девонька, я тебя не узнаю. Я думала, у тебя одна работа в голове. Ты ж сама говорила, Элли, отношения отвлекают. Что с тобой случилось?» Софи посмотрела на Сэма, Беку и Тоби, стоящих поодаль. «Вот только не говори, что во всём виноват Сэм Берн». Я вернулась сюда совсем не за тем, чтобы повеселиться с Сэмом. Я вернулась ради карьеры Флори. Я пыталась убедить консорциум, что здесь не место для отеля, но им всем запали в душу фотографии этих мест, которые я сделала 10 лет назад. Они хотели строить отель только здесь и нигде больше. Так что я продала душу дьяволу, потому что очень хотела стать партнёром в этом архитектурном бюро. «Не слишком ты себя тут выгораживаешь, девонька». «Я и не собираюсь». «Так что изменилось?» Элли заставила меня снова начать рисовать. А ведь я любила рисовать в детстве, только мама считала это пустой тратой времени. София кивнула в сторону Бекки, и она изменила меня. Своим вкусом к жизни, вечным творчеством, независимым духом. Она пожала плечами. «Мне хотелось бы нравиться ей, но... Ей просто нужно время, чтобы свыкнуться с тем, что придётся делить отца с другой женщиной. Она ещё изменит своё мнение». «Мне нужно о многом подумать, Флори, Сэм и Элли. Она рассказала кое-что, и мне потребуется время, чтобы прийти в себя. Так что через пару дней я вернусь в Нью-Йорк». Флори порылась в карманах своего чёрного бушлата и достала маленькую синюю коробочку. «Что это?» «Это тебе отель, девонька. Только открой, когда будешь одна. Смотри». Она кивнула в сторону Бекки. «К тебе идёт кое-кто». Флори развернулась, чтобы уйти, но задержалась ещё на секунду. «Что-то Эмми нигде не видно. Не знаешь, где он?» «Боюсь, что нет». «Ну, я думаю, всё с ним в порядке. Увидимся дома. Я приготовила чизкейк с морожкой. Тебе точно понравится». «Увидимся, Флори». «Ох, мы ещё сделаем из тебя истинную ньюфаундлингу, девонька. Не сомневайся». Рассмеялась она. Софи смотрела на Бекку, которая точно тоненький юный эльф скользила по высокой траве кладбища, одетая в старинное тёмно-синее платье в горох, явно из бабушкиного сундука. Она положила букет полевых цветов на могилу Элли и повернулась к Софи. «Как там твой отец?» спросила та жестами. «Папа в мастерской», прожестикулировала Бекка. «Показывает Тоби свои владения, собирается научить его делать мебель». «Это же чудесно, Бекка». Она кивнула. «Мы с Тоби переезжаем к Флоре. Я буду шить одежду и продавать её в магазине». «Это же здорово, Бекка. Я так за вас рада». «Прости, Софи». Она покусала губу и продолжила жестикулировать. «Я ужасно себя вела с тобой. Просто не хотела, чтобы папа забывал маму». «Он её никогда не забудет», ответила Софи. «А я всё равно улечу в Нью-Йорк в ближайшее время». «Нет, не уезжай». Если бы Бекка могла, она прокричала бы это громко-громко. «Твой дом здесь! Мы твой дом и твоя семья!» Но Софи покачала головой. «Спасибо, Бека, для меня это очень ценно, но мне всё равно придётся уехать». Софи зашла в рыбацкий магазинчик Эмита и вынула из кармана коробочку, которую ей передала Флори. Внутри на подушечке из белого атласа лежал золотой медальон на тонкой цепочке. Она положила коробочку на верстак и открыла медальон, украшенный тонкой филигранью. В левой его половинке она увидела невероятную красавицу с тонким овальным лицом, ворюля пшенично-светлых волос, очень похожую на Бегку. Справа была стриженная темноволосая девочка лет пяти. Софи присмотрелась и точно, это она сама. Папа сделал это фото в ее день рождения. Под белой подушечкой лежала сложенная в четверо записка. Дорогая Софи, это медальон твоей бабушки Уинифред. У меня нет никого, кому я бы хотела его передать. В нём вся моя любовь к тебе. Твоя мать Элли. Вот куда ты сбежала, принцесса Грейс. В дверях, в лучах яркого сентябрьского солнца, стоял Сэм. В доме было слишком шумно, я вышел поискать Эмита. Он любит чизкейк с мороженой, который готовит Флори. Софи никак не могла привыкнуть к тому, как преображается Сэм в разной одежде. В этот раз он надел идеально пошитый тёмно-серый костюм. Щеки и подбородок были тщательно выбриты. Лишь тёплые коре глаза и дразнящая улыбка выдавали прежнего, так хорошо знакомого ей человека. Похоже, весь город собрался проводить Элли. Наши бойцы уже второй раз едут в Эсливель за продуктами, чтобы всех накормить. Сэм подошёл к окошку и сложил руки на груди. «Бека сказала, что ты собралась в Нью-Йорк?» «Да, мне нужно уехать. Надо что-то делать с квартирой». «Что делать?» Софи пожала плечами. «Я безработная, Сэм. Нужно искать новое жильё. Ты даже не представляешь, сколько я платила за квартиру. Если я останусь в ней, все мои сбережения разлетятся на аренду». «Ты быстро снова встанешь на ноги. Только смотри, не надевай больше те жуткие туфли, в которых приехала сюда в прошлый раз». «О, это были страшно дорогие туфли. Джимми Чу!» Но пришлось их выкинуть. А из этого бархатного костюма шить подушечки на диван. Представляешь? Сэм рассмеялся. «Что и говорить? Достойная кончина». Сэм, я должна кое-что сказать тебе. То, что узнала о тёти Элли, когда в последний раз видела её. Не нужно ничего говорить Софи. Почему? Потому что я знаю, что ты сестра Уинни, не кузина. Откуда? Эммет рассказал после пожара. Думал, что я тогда откажусь от тебя. Эммет знал? Но откуда? Элли никому и никогда не говорила этого, даже Флори. Понятия не имею. «А что ещё он знает? Обо мне или о моём отце?» «Больше ничего. А что ещё он должен знать?» То есть эмит не в курсе, что Джордж и его отец тоже. Но как он тогда узнал о беременности Элли? Надо поговорить с ним. «Прости, Элли, но я не буду хранить эту тайну. Пора, наконец, открыть её». «Мне кажется, это довольно странно. Нет. Ты и я, а Уинни при этом моя сестра». «Немного, конечно, странно, но мы с тобой не родственники». Развел руками Сэм. Так что я ничего не имею против. Элли была чудесной. Жаль, что ты почти не знала её. Софи вздохнула. Очень жаль. Но я занималась карьерой. Хотя в последние пару лет, не знаю, мне казалось, что чего-то недостает. У меня никогда не было серьёзных отношений. Брак моих родителей служил плохим примером. Да и я всё время выбирала не тех. Думаю, поэтому я от любых отношений ждала, что они скоро закончатся. Поэтому мне не хотелось никому привязываться. Берегла себя от травм. «Любовь причиняет боль, так, принцесса Грейс?» «Да, и я всегда этого боялась, Сэм. Знаешь, мне тоже было тяжело после смерти Уини. Голос Сэма сорвался, но он взял себя в руки. И я любил её. Она была моей женой, и я думал, что это навсегда. Вот оно. Вот теперь точно всё. Я знаю, Сэм, я понимаю. И когда Бека так привязалась к тебе в прошлый раз, я не думал, что мне будет так тяжело видеть это». «Мне казалось, что она как будто отворачивается от матери». Он вздохнул. «Прости, я знаю, это звучит дико». «Ну вот теперь, наконец-то, перейдём к сути». Софи прислонилась к столу. «А сейчас? Что ты сейчас думаешь обо всём этом? Обо мне? О нас?» Сэм протянул руку и нежно провёл пальцами по щеке Софи. Элли была очень мудрой женщиной. Она сказала мне однажды, что пришло время оставить прошлое в прошлом. не была частью меня и частью Бекки и будет ей всегда. Но это не должно останавливать мою жизнь. Пришло время двигаться дальше, и я хотел бы, принцесса Грейс, идти дальше вместе с тобой». София заморгала. «Это правда?» «Да, это правда. Уверен, что не хочешь вместо этого поиграть в крибидж «О, мы и в него поиграем», — рассмеялся Сэм, взял медальон и спросил. «Что это?» Элли передала его мне. «Тогда повернись». «Что?» «Ты всегда всё усложняешь?» «Повернись, принцесса Грейс!» Софи повернулась к нему спиной и ощутила на шее тёплое дыхание Сэма, пока он застёгивал медальон. «Я не причиню тебе вреда, Софи». Она почувствовала на себе его руки и поцелуй. Она целовала его в ответ так, будто дарила всю себя без остатка. Но вдруг отступила и поднесла руки к рту. «Прости, я не знаю, что нашло на меня». «Не прощу, даже не проси. У меня тоже есть для тебя кое-что» чтобы ты не забывала обо мне в своём большом городе. Это не обязательно. Знаю. Я имею в виду, что скоро вернусь, как только закончу все дела в Нью-Йорке. Вернёшься, когда закончишь дела? Точно. Если хочешь, я могу прилететь к тебе. Флори буквально загнала меня в угол и сама за меня всё решила. Я должна переехать сюда и жить вместе с ней, Бекой, Тоби и их малышом, когда он родится. У нас будет настоящая коммуна. Я, наконец, буду рисовать, Сэм и продавать свои работы в её магазине и через интернет. А если ты захочешь, начну помогать тебе с проектами». Сэм обнял Софи за талию. «Но здесь же такое захолустье, принцесса Грейс, и делать особо нечего, кроме этого». Он уткнулся носом в её шею. «И этого». Провёл ладонью по её спине и поцеловал. Это еще ещё не знаешь, какие здесь бывают зимы, да ты возненавидишь их сразу. Ты знаешь, что у нас на острове семь времён года». Семь? Сэм начал загибать пальцы. Весна, снег и айсберги. Потом туман и дожди. Потом лето, немного солнца и опять туман. Потом наступает сезон ягод. Потом поздняя осень и снег. Зима, ещё больше снега. А потом всё одновременно. Снег, лёд, туман и дождь. В общем, у нас не соскучишься. Софи поморщилась. «А ты не думал перебраться куда-нибудь южнее, во Флориду, например?» Сэм рассмеялся, открыл ящик стола и достал оттуда пакетик печенья «Жем-Жем». «Уехать? И остаться без этого?» Но с лица Софи вдруг резко сползла улыбка. «Ты чего? Я их специально для тебя привёз из Уэсливеля». «Погоди, что это?» Софи достала из ящика белый конверт, на котором было написано её имя. «Что это?» «Не знаю». Что-то маленькое и твёрдое лежало в конверте. Она вскрыла его. Ключ? На ладонь, кроме ключа, выпал листок. Софи прочитала записку и подняла глаза на Сэма. «Это ключ от банковской ячейки в Сент-Джонсе, от Эмита.